Меня покинул в Новолунье Мой друг любимый. Ну так что ж? Шутил. Канатное плесунье. Как ты до мая доживешь? Ему ответила, как брату. Я не ревнуя, не ропща. Но не заменит мне утрату Четыре новые плаща. Пусть страшен путь мой, Пусть опасен. Еще страшнее путь тоски. Как мой китайский зонтик. Красин, натертый мелом башмачки. Оркестр весело играет И улыбаются уста. Но сердце знает, Сердце знает, Что ложа пятая пуста. 1911